Глава вторая. Назначение. Никто не слышал, когда ушел Батюк. Только, наверное, кому-то стало просторнее на нарах. А Стрекалов почувствовал, как в спину ему уперлись чьи-то колени. «Пожалуй, нигде не видишь таких снов, как в армии». В ту ночь Сашке снился родной город. Стрекалов шел по его улицам от вокзала к кирпичному заводу. И его новые со скрипом сапоги звонко стучали по деревянному тротуару. Городок Сашкин крохотный. на его он и то проходил его насквозь за пятнадцать минут. Во сне это произошло молниеносно. Вот и окраина городка. И маленький домик. С зеленым полисадником и скрипучей калиткой. Буйно разросшиеся кусты сирени совсем заслонили окна, поэтому, наверное, Сашку никто не увидел. Даже в солнечные дни в комнатах царит полумрак. Не останавливаясь, Текалов толкнул калитку. Из-за сарая, волоча по земле цепь, мчится Буран. Почему-то он не такой старый каким был, когда провожал Сашку в армию. В сенях Сашке послышались чьи-то шаги. Он бросился к двери и распахнул ее. Вместо тетки навстречу ему вышел Андрей с егдашем и отцовским ружьем за плечами. Он в кожаной куртке, черных суконных штанах и высоких сапогах. — Где тебя носят? — сердито говорит он. — Ждал, ждал. Хотел один идти. — Ладно, бери топор. — Андрей, — говорит Сашка, — я ненадолго, на минутку только. С эшелона убежал. Еще и тетку не видел. — Ну, как вы тут без меня? — Как тетка Аграфена? — А Валя? Он оглядывается и видит Рогозину. Она сидит в траве под вишнями, в своем голубеньком платье, из которого давно выросла, и чистит ягоды, срывая их прямо с дерева. Руки ее до самых локтей испачканы красным соком. — Смутное подозрение, — охватило Сашку. — Что-то уж слишком ярок этот сок. — Андрей, — говорит Сашка, — иди посмотри, что там. — Зачем? По-моему, у нее на руках кровь. Андрей идет напрямик через двор по утренней седой отрасы траве, и темно-зеленый мокрый след тянется за ним до самой скамейки. «Стрекалов! Командиру полка!» Часовому пришлось раза три прокричать это во всю силу легких, прежде чем Сашка открыл глаза. «В штаб тебя!» пояснил часовой и отправился обратно на пост. Одеваясь, Сашка все еще досматривал сон, вернее, его постепенно ускользающие фрагменты. Вот Андрей подошел к Вале, взял ее за руку, нагнулся. Кажется, он хотел ее поцеловать. — Ну так и что из того, — подумал Сашка, — когда сон исчез окончательно, а не муж и жена? Правильно, теперь муж и жена. Но тогда на гражданке этого еще не было. Они были просто знакомы. Жили на одной улице, и Валя свободно могла полюбить Сашку, а не Андрея. Впрочем, не просто были знакомы. Скорее всего, уже тогда между ними было что-то ускользнувшее от его внимания. Да, наверное, было. Сашка вздохнул и тщательно расправил складки шинели. Он приближался к штабу полка. Возле входа спиной к Сашке стоял часовой, в тулупе и слегка пристукивал новыми валенками. Ишь вырядился. Тулуп, валенки. К такому бегемоту любой подойдет, не слышно, подумал Стрекалов. Часовой слегка повернулся. И Сашка увидел черные пышные усы под красным мясистым носом, руки похожие на крючья. «Этот, пожалуй, сам кого хочешь, сгробаствует. Стой! Тебе чего?» «Меня в штаб вызвали», — смиренно начал Сашка, машинально прикидывая, как все-таки можно одолеть такого верзилу. «Не его, конечно, а такого, как он, фрица. Зенитчик?» Из блиндажа вышел невысокого роста лейтенант с противогазом через плечо, заспанный и хмурый. Разрешите доложить? крикнул Стрекалов. Вызывали? Так точно. Только кто вызывал, не могу знать. Доложите, что из отдельного зенитного арт сержант Стрекалов прибыл. Лейтенант зевнул. Как доложить, я и без тебя знаю. Он нырнул в узкий земляной коридорчик, обитый с боков тесом и прикрытый сверху накатом из неошкуренных бревен. — В блинаже, наверное, тепло, — с завистью подумал он и возмутился. — С какой такой стати торчать тут, на морозе, в сапогах третьего срока, на одну портянку, если можно подождать лейтенанта в тепле? — Куда? — — спросил часовой и преградил Сашке дорогу, но, поглядев на его сапоги и шинель, жарился Иди в комендантский взвод. — Наши-то на постах, так там место найдешь. Если что, я крикну. Сашка бегом, ноги совсем застыли на морозе, кинулся в соседнюю землянку. В низком, но довольно просторном помещении с земляным полом и деревянными нарами было жарко. За тонкой перегородкой находилась гауптвахта, оставшаяся еще от тех времен, когда место это было глубоким тылом. Тесный закуток с одним широким топчаном и крохотным, похожим на амбразуру, оконцем. Не зная, долго ли придется ждать, Стрекалов... Прошел в дальний угол и снял шинель. И увидел за перегородкой старшину батюка. Вот террас. Вас-то за что, говорил Алексич? Батюк сморщился, как от зубной боли. Да все зато. У тебя тютюну нема. Закурив, он успокоился, лег на Нары, протянув до самой двери длинные ноги. Приказано тремать, пока не разберутся. Да с чем разберутся-то? Старшина тяжело вздохнул. Ведь киля у меня такое знание святого писания. Замполит як почул про той символ, позеленив увось. Ну як вин? Кто замполит? Тони, крест. Вжасшибли его, хрипцы. Стоит, брешешь? Сами взгляните. Попроситесь до ветра у часового и увидите. Батюк подумал, надел сапоги, заглянул в щель перегородки. — Слухай, хлопец, мне треба до ветру. Вернулся он еще более мрачный, лег на свое место, молчал. — За шесть строки в службы? — Ще на губе не був, первый раз. — Какие ваши годы? — сказал Сашка, снимая гимнастерку и доставая из шапки иголку с ниткой. — Казало, у колхоз напишут? — Не напишут. — Колхоз ваш еще под немцем. Его сначала освободить надо. А вот здесь не проглядят. Старшина беспокойно заворочился на нарах, поморгал светлыми ресницами. — А все то есть студент. Колуб я не вякнул за раз замполиту про той символ, теперь, мабуть, усих перемаютсь, як курей. Стукнула дверь, и знакомый уже стрекалого лейтенант, отыскав его глазами, сказал Давай вей, чего расселся. Однако сам еще немного задержал сержанта, придирчиво осматривая его со всех сторон, и только убедившись, что у того все в порядке, повел в штаб. В просторном блиндаже, разделенном на две половинки плащ-палаткой, горели лампочки от аккумуляторов. Вдоль стен первой половины сидели радисты с наушниками и телефонисты со своими коробками. Во второй половине, куда немедленно провели Стрекалова, Стоял большой стол и несколько длинных скамеек, на которых сидели офицеры. Войдя, Стрекалов привычно пошарил глазами и, не найдя никого старше полковника, доложил ему о своем прибытии. Рядом с ним сидел начальник особого отдела. — Это и есть ваш разведчик? — Спросил кого-то полковник, и в его голосе Сашке почудилось разочарование. то самый боевой из всех? За что получил медаль?» «За выполнение боевого задания, товарищ полковник». «Конкретней?» «Языка привел, офицера. А при нем бумаги какие-то оказались. Офицер, между прочим, железным крестом был». — Расскажи-ка сначала о другом кресте, — потребовал Чернов. — Кто из вас догадался водрузить его на высоте? — Ну, началось, — подумал Сашка, и, чтобы прекратить дальнейшие разговоры, сказал. — Так точно, товарищ майор, во всем виноват я. А старшина Батюк и на вершине-то не был. Вообще там никого не было, я один устанавливал. Так что... Готов понести любое наказание, а также снять обратно тот крест, как незаслуживающий внимания религиозный элемент. Зачем снимать? Полковник поднялся и стал выше всех остальных. Прямо великан какой-то. Дело в том, что крест твой стоит, и ни одна сволочь в него не стреляет. Вот какая, понимаешь, история. Он прошелся по блиндажу, погрел ноги у раскрытой печки и повернулся к стрекалу. Почему не стреляют, пока неизвестно. Но сейчас нам это на руку. Посадим туда наблюдателей. Лучшего места все равно не найти. Ну да, это наше дело. Ты мне вот что скажи. Хорошо ли знаешь эти места? Только не ври. Если не знаешь, скажи прямо. Сашка прикинул, если скажешь «да», спросит «откуда». Служил здесь в забытой богом равлянщине, ну и что, многие служили. Его батальон стоял в лесу, от него до ближайшей деревни километров шесть с гаком. Не скажешь ведь, что в озерках у него была зазноба, молодая вдовушка Соня Довгонь, что в кудричах на свадьбе гулял однажды. А после не раз наведывался проверить, дружно ли живут молодые, не ссорятся ли. Не так, чтобы очень. Наше дело солдатское, куда пошлют? Полковник с надеждой поднял на Сашку глаза. Уж будто ни разу в самоволку не смотался. не Сашкины глаза смотрели прямо. Старшина посылал раз на счет картошки. Так ведь это когда было? Да и пробовали мы там всего ничего. Нагрузили бричку и обратно. — А картошку у кого брали? — спросил Чернов. Он сидел в дальнем углу, и Сашка не сразу его заметил. — То бесхозная. — Как можно беспечней, — ответил Стрекалов. — Бурты пооткрывали, а тут мороз. — Выходит, добро спасали. — ехидно улыбнулся Чернов. Сашка сделал вид, что его обижает эта улыбка. Между прочим, не для себя старались, товарищ полковник. — Как же, как же, понимаю. Название деревни, конечно, забыл. — Забыл! — огорченно воскликнул Сашка. — Махонькая такая деревенька, а может, хутор. — И дорогу не помнишь? — запамятовал, товарищ полковник. Полковник, наклонив голову, слушал, задумчиво постукивая карандашом по столу. Лицо его было скучно. — Значит, герой, ты нам ничем помочь не можешь. Он бросил карандаш поверх карты. — Что ж, придется искать другого. Можешь идти. Сашка стремительно повернулся на каблуках и замер. Навстречу ему, в низкую дверь блиндажа, медленно вплывала серая генеральская попаха. Офицеры вскочили, вытянулись по стойке смирно, полковник шагнул вперед, коротко доложил. — Здравствуй, Бородин, — сказал генерал, протягивая руку. — Ну, как твои подопечные? Опять затаились? — Молчат, товарищ генерал. Плохо. Генерал скинул бурку на руки подоспевшего адъютанта. Очень плохо, Захарованч. На самом, так сказать, выгодном для них участке и такое упорное молчание. Он оглядел офицеров. И это когда у него каждая минута на счету. Что вы на это скажете, уважаемые? Вот ты, Бородин. Что имеешь доложить по этому поводу? — Я думаю, товарищ генерал, — начал полковник, но комдив перебил его. — То, что ты думаешь, оставь при себе, а мне скажи, что у тебя нового, чего мы еще не знаем, что увидели твои наблюдатели, посланы ли поисковые группы? — Товарищ генерал, Полковник нервничал и говорил излишне резко. «Мы сделали все, что могли. Но в условиях, в которых сейчас находится 216-й, многого не добьешься. У нас мало артиллерии, минометов, вовсе нет опытных разведчиков и даже батарей для питания раций». «Это ты до вечера будешь перечислять», — сказал нахмурец генерал. Я спрашиваю, ничего у тебя нет, а что нового произошло за последние полсуток? Замечено ли, наконец, какое-нибудь движение на той стороне? Ведь не духи же у тебя людей воруют? Разведчики? А коль есть разведка такого высокого класса, значит, есть те, на кого она работает. Реальная военная сила. Что у тебя, Чернов. Я уже докладывал, товарищ генерал. Значит, тоже ничего нового. Взгляд его маленьких с хитрецой крестьянских глаз неожиданно остановился на Стрекалове. Кто такой? Старшим поисковой группы хотели взять, нехотя начал Бородин. Глаза генерала ожили, Взгляд несколько раз сверху донизу обследовал Сашкину ладную подтянутую фигуру. «Давно воюешь?» «С первого дня, товарищ генерал!» Камдив удовлетворенно кивнул. «Инструктировали, Бородин?» «Нет еще, дело в том, товарищ генерал!» «А ну, иди сюда!» Камдив даже вперед подался, чтобы лучше видеть подходившего к столу высокого и, наверное, очень сильного парня. — Фамилия? Где я служил раньше? Выслушав ответ, он с одобрением покивал головой. — Побольше бы нам таких, а, Бородин? Думаете, стал бы я с этим Шлаубергом цацкаться? — Товарищ генерал! Воспользовавшись хорошим настроением комдива, мягко заговорил полковник. — Нам бы еще один ардивизион, или хотя бы батарею тяжелых орудий. Честное слово, раздолбали бы Шлауберга за милую душу. Генерал грустно взглянул на командира полка. — Что ты можешь сделать с одним дивизионом, если этот дьявол из лесу не вылазит. — А ты знаешь, какой это лес? — Вот он знает. Генерал показал пальцем на Стрекалова. — Добрый лес. Блин Блиндажей, землянок и прочих укрытий в нем тьма. В сорок первом мы здесь оборону держали. Полтора месяца держались. Он снял папаху и пригладил редкие волосы ладонью. Бомбили нас и из орудий обстреливали. Пробовали даже лес поджигать. Куда там? Пока обстреливали бомбежка, мы в укрытии. А как он в атаку, мы тут как тут. Но ведь выкурили же все-таки. Сами же рассказывали, товарищ генерал. Не утерпел Бородин. Не выкурили, рассердился генерал. Сами ушли, фронт выравнивали. Он промолчал. Ушла У берга положение другое. И все равно нам подставлять под удар нашу молодятину грешно. Можно, конечно, и так, прямо с марша в бой. Бывало такое не раз. Да что толку? Потери семьдесят, а то и все девяносто процентов. Такое простительно разве что в обстоятельствах крайних, безвыходных. Во всех иных солдата надо сначала обучить, а потом уж посылать в бой. Людские резервы тоже истощимы. Вот почему он всем корпусом повернулся к Стрекалову: Мы посылаем вперед таких, как ты. Противник хитер. Ох, как хитер. Я с этим Шлаубергом давно знаком. Встречались, товарищ генерал? Сашка оживился. Интересно, какой он? Какой из себя, что ли? Этого сказать не могу, не видел. А вот почерк знаю отлично. Под старой руссой он у генерала Буша разведкой командовал. Говорят, любит лично ходить по телам противника. А вообще кадровый разведчик. Вот, к примеру, история с часовыми. Да, вечная память тем парнишкам. Захар Иванович, ты распорядись, чтобы всех представили к медалю посмертно. Уже сделан, товарищ генерал. А этому комдив оглядел Стрекалова еще раз. Когда вернется, я сам решу, что дать. Но, герой, удачи тебе». Офицеры вышли проводить генерала. За дощатой перегородкой тоненько попискивала рация. Радиограмма. Совершенно секретно. Командиром веренных мне частей подразделений. 2 декабря 1943 года. Хутор Великий Бор. Согласно сообщению... Полученному из штаба 2 армии русские закончили переброску частей 105-й и 107-й стрелковых дивизий в район города Славного. Таким образом, нашим подразделениям в настоящий момент противостоят 216-й стрелковый полк неполного состава, два батальона 104-го СП и один саперный батальон. Учитывая благоприятную обстановку, приказываю. Первое. Всем частям и подразделениям, выделенным для прорыва, прибыть в район сосредоточения не позднее 4.00 7 декабря 1943 года. Второе. Во время движения соблюдать скрытность. Для чего? А передвигаться ночью или в сильную метель, избегая открытых мест. Б. Всех встреченных на пути следования гражданских лиц, независимо от пола и возраста, ликвидировать на месте. В. Во время движения огня не открывать. В перестрелки с бандитами или русскими разведчиками не вступать. По прибытии в Олексичи Задачи будут уточнены. Бригаденфюрер СС Шлауберт. Особых причин опасаться гнева начальства у Стрекалова не было. Разве что соврал командиру полка. И хоть бы трусил отчаянно. Нет, просто так, соврал и все. Хотя, черт, я знал, что им нужен разведчик. «Разрешите, товарищ полковник, взять свои слова обратно», — сказал он, когда офицеры вернулись. Пес попутал. Полковник то ли слушал, то ли нет, задумчиво смотрел на Сашку, и не было в его взгляде ни обиды, ни насмешки. «Подойди ближе, сержант». Стрекалов подошел к столу. «Знаешь, что это?» Карта. Бегло взглянув, ответил Сашка. — Разбираешься в ней? — Приходилось, товарищ полковник. — Но это главное. Полковник облегченно вздохнул. — Значит, так. — Начальник штаба объяснит тебе задачу. Потом пройдешь инструктаж. На курсы переподготовки нам тебя посылать некогда. Через два дня должен быть готов вместе с группой. Все. Досмотри больше, не завирайся. В последующие четыре часа Стрекалов поочередно попадал к начальнику штаба майору Покровскому, начальнику разведки капитану Ухову, командиру Саперов. Постепенно общая обстановка, в которой находилась дивизия, Стало для него проясняться. Получалось, что окруженную группировку удерживает не дивизия, какая же это дивизия, если в каждом батальоне нет и одной трети личного состава, в обоих полках артиллерии в пять раз меньше положенного, что-то около одного пехотного полка. «Послали бы мы вместо тебя офицера». «Да нет ни одного разведчика с опытом», — пояснил ему начальник штаба. «Нашему полку разведка вообще не полагалась. Тыловой полк, охранный. В общем, считай себя уже в ином звании и с подчиненными обращайся соответственно». Что значит «в ином звании» и как он теперь должен обращаться с подчиненными, Стрекалов не понял, но на всякий случай сказал «слушайся». От начальника же штаба он узнал, что окруженная группировка не сегодня-завтра предпримет наступление с целью прорваться к своим.